Глава 17. СССР. Москва. Год 2023. Проспект. 3 часа 30 минут ночи. Мы с соли в моей машине. Авто припарковано у тротуара. Я за рулем. Вид у меня так себе. Волосы слегка растрёпаны, черная рубашка помята, впрочем, как и пиджак. На щеках щетина. Девушка рядом со мной сидела в соседнем кресле. Майка тоже смята, но вот волосы расчёсаны и чисты. На лице нет макияжа, не было времени прихорашиваться, но от этого Ольга не меньше привлекательна. Геворка оставили в квартире, в его состоянии на задание нельзя. На улице ни души. Тротуары пусты, как и проезжая часть, но ну, разве что изредка по дороге проезжали такси. Свет фонарей падал желтыми треугольниками на асфальт. Около плафонов кружилась мошка. Я посмотрел время на экране телефона и недовольно прицикнул. Времени мало осталось, блин. Чую, плохо все кончится. Выбора нет, надо идти. Посидим еще. Осмотрелся. Мокрый асфальт отражал свет неоновых вывесок магазинов. В небе висел дирижабль. фюзеляж подсвечивался голубыми гирляндами. Говорят, что самый пик квартирных краж именно с трех до четырех ночи. В это время уже спят практически все жители города. Трудяги уже видят десятый сон, а бездельники и гуляки потянулись в сторону своих кроватей. Так что никому нет дела, что происходит вокруг, никому, кроме меня и Оли. Вот почему всегда так, проговорил себе под нос. Хочешь, я всё сделаю. Ага, сейчас, уж лучше я. Ты когда-нибудь делал это раньше? Ну да, на территории спорткомплекса, когда от КГБ уходили. Тогда было другое. Тебе пришлось их убить, иначе бы они убили нас, но сейчас все не так. Сможешь убить, когда человек безоружен?» Не знаю, скоро узнаю. Я обратился к своему интерфейсу и, открыв окно с заданием, принялся снова его перечитывать. Руководство спецопераций оценило выбранные вами точки для заброски шпионов с самой лучшей стороны. Поэтому было принято решение поручить вам особо сложное и особо важное задание. Физическое устранение важной персоны из Министерства обороны СССР. Его ликвидация ускорит готовящееся вторжение. На выполнении задачи 8 часов. Несмотря на хорошие показатели вашей группы, последствия провала будут самыми катастрофическими для всех вас. В случае провала задания один из членов группы будет устранен разрядом электротока от чипа в мозг. Задание должно быть выполнено скрытно. Никто из группы не должен быть раскрыт. Группа не должна привлечь к себе излишнее внимание. Объект подлежащий ликвидации Лебедев Юрий Егорович. Данные на объект. Генерал-майор Министерства обороны СССР. Место прохождения службы Генеральный штаб МО СССР. Местоположения объекта установлено. Москва, Языковский переулок, дом 5, корпус 6, квартира 7. Район Хамовники. Передвигается на Черной Волге. Государственный номер М 3810 МО. Отчет об исполнении направить в виде видеоматериала через главного группы. Руководство спецоперации желает вам успеха и победы нам всем. Закрыв окно с заданием, перевел взгляд на неумолимо тикающий счетчик времени. У нас остался час. Пожалуй, тянуть дальше нельзя. Надо идти. Ладно, приступаем. Глянешь, как во дворе обстановка. Оля вышла из машины и пошла в сторону высотки, в которой жил генерал. До неё надо было пройти один квартал. Я специально предпочёл пока что держаться на расстоянии. Всё-таки конспирацию надо соблюдать. Машина-то моя, а во дворе могут быть камеры наблюдения. Вернулась быстро. По пути к дому две камеры на входе в магазин. Во дворе на столбе висит ещё одна. Подъезд в поле её зрения. Вот же засада. Кто придумал развешивать повсюду камеры наблюдения? Ведь как без них жилось бы проще? Я тут подумала, что ты будешь делать, если он будет не один? Я еще не решил, где его ликвидировать. Может, на улице, во сколько он выходит на работу? Паш, времени нет. До начала рабочего дня еще часа три, а у нас пошел последний час. Блин, верно. Тогда выбора нет, Придется в квартире его. А если он будет не один из семьей? Предвосхитил ее вопрос. Не знаю, пока что делать. По идее, семью тоже надо убирать, они свидетели. Может, вдвоем?» Нет, сам. Оля взяла с заднего сиденья ноутбук и полезла в интернет, застучала клавишами. Что задумала, спросил я. Взломаю систему городского видеонаблюдения и отключу камеры. Я кивнул. Хоть камеры будут отключены, уже что-то. Потом перевел взгляд на ноутбук. У тебя разве есть с собой интернет? В этом времени почти везде есть точка доступа. Не знал. Я тут подумала, сказала Оля, не отрываясь от монитора. Может, в квартиру вообще тебе заходить не надо. Позвонишь в дверь, и когда наш генерал посмотрит в глазок, а он это точно сделает, ведь все свои дома. Выстрелишь в него через этот же глазок. По-моему, это гениально. И перепугаю выстрелом весь подъезд, вздохнул я. Клушителя нет. Да и просто все как-то так не бывает. Сколько раз уже замечал: если план предельно прост, значит его хрен реализуешь. Обязательно пойдет что-то не так. Не спорю, но было бы круто через глазок, как отчёта о выполнении тогда снять, позвонить снова, а когда откроет его шокированная семья, попросить их быть любезными пустить, чтобы я смог задокументировать их мертвого главу семьи. Об этом я как-то не подумала. Спустя две минуты Ольга смогла выключить камеры наблюдения. Всё готово. Уверен, что один справишься, спросила она. Нет, не уверен. Жди меня здесь, постараюсь быстро. На этом я вышел из авто и сунув пистолет за спину, спешно пошёл к высотке. Но потом замедлился, ведь быстро идущий человек всегда привлекает внимание. Сам не заметил, как оказался перед домом генерала. Высотка этажей 18. Вошёл во двор. Всё благоустроено. Зелёные деревья вокруг, клумбы и цветы. Бордюрчики покрашены, везде чистота. Около дома понатыкано машин жильцов и не души. Это было хорошо. Двор тихий и, наверное, даже элитный. Центр города относительно недалеко. Квартиру тут получить простому работяге не так-то просто. Вот его подъезд. Вот домофон. Ага, а как в подъезд попасть? Нужен код. Сможешь пробить код домофона? Написал Оля. Спустя миг Ольга прислала код. Я вошел в подъезд, поднялся на третий этаж, и вот она, квартира семь, Дверь железная. Стал тарабанить в нее кулаком. Когда с той стороны раздалось приглушенное кто, достал из-за спины пистолет и негромко кашлянув, сказал как можно громче и напористие: "Эй, сосед, ты там совсем? Ты меня заливаешь. Водопадом течет, Открывай нафиг. Сейчас перекрытие рухнет к херам". Следом защелкал замок, и дверь открылась. В проёме крупный человек в халате нараспашку и семейных трусах. У него был большой живот, словно проглотил целиком арбуз. Брови густые, седые усы. "У меня все сухо", сказал генерал своим командирским голосом. Не став больше ничего говорить, направил ему в лицо пистолет и щелкнул предохранителем. Пошел вперед, в квартиру. Генерал стал пятиться назад. Когда я переступил порог, свободной рукой нащупал дверную ручку, ни в коем случае не отводя взгляд от генерала, и закрыл за собой дверь. Лебедев приподнял руки. Бери, что хочешь, чего тебе? Денег, украшений? спросил он, приняв меня за квартирного вора. К твоему несчастью ничего. Мне нужен ты. Я сдвинул свои густые брови, в глазах растерянность. К чему все эти разговоры, Паш? Просто жми на спуск и дело с концом. Но почему-то я медлил с этим. Хотя зачем самого себя обманываю? Надо честно себе признаться, что не нахожу убийство безоружного человека хорошим делом, даже если мы на войне. Внутренне я не хочу его убивать. Скажу даже больше. Я не разделяю с руководством спецоперации такие методы работы. Что это? Мой личный бунт, наверное. Имею ли я право на такое поведение? Не знаю. Но все вопросы и рассуждения надо оставить на потом, сначала разруливать ситуацию. Покосился на таймер в углу зрения, осталось 45 минут. Генерал скосил взгляд на тумбочку. Она стояла недалеко от вешалки для пальто. "Только без фокусов", сказал я, разгадав его идею, в какой-нибудь удобный момент ринуться к ней и достать из ящика средства самообороны. "Что там, пистолет, перцовый баллончик? На меня смотри. Кто еще в квартире?" А ты кто такой, сынок? Кто еще в квартире? Отвечай, быстро. Я повысил голос. Супруга, дочь, «Еще и семья в довесок. Теперь мне стало окончательно ясно, что я провалю задание, но не смогу их всех убить. Рука не поднимается. Но и обратного пути нет. Лебедев видел мое лицо. Сказал ему: "Буди их". Но делать это генералу не пришлось. Супруга и дочь через миг сами вышли из своих комнат, посмотреть, что за странные дела происходили в прихожей. Супруга в ночнушке, дочь тоже, на вид лет пятнадцать. С ними что сейчас делать? Увидев меня, супруга ойкнула и побледнела. Согнав их всех в кухню, включил свет, потом поставил напротив окна табурет, приказал генералу сесть на него спиной к окну, завел его руки за спину и привязал их к батарее кухонным полотенцем. Потом занялся семьёй. Запер супругу генерала и девчонку в туалете, подперев снаружи дверь спинкой стула. Вернулся к генералу. Во рту пересохло. Положив пистолет на стол, напился воды из-под крана. Потом сел за стол и взял пистолет в руки. Затарахтел холодильник. Я могу сделать это за тебя. Просто передай мне своё тело, любезно предложила Эя. Подожди пока. К тебе будет небольшая просьба. То, что сейчас произойдет, никому не говори. Ок? Ты же меня знаешь, я могила. Кстати, что ты решила по поводу нашего недавнего разговора? Какого разговора? Что тебе выгодно быть заодно со мной, а не стучать на меня руководству. Убьют меня, погибнешь и ты, помнишь? Помню. Я хочу жить, поэтому не буду слать доклады в центр. Хочешь получить свое тело? Еще бы. Есть у меня кое-какие соображения на этот счет, Потом расскажу. А теперь поговорим, начал я. Мне приказано тебя ликвидировать. Я дал оппоненту несколько секунд осознать в полном объеме серьёзность его положения. Кто заказчик? Норманская конференция, спросил он. Я усмехнулся. Если бы Хотя, может, пусть думает, что меня прислала Норманская конференция, Но от чего-то мне захотелось ему рассказать, кто я и кто меня забросил. Не знаю почему. Может, просто накипело, надо выговориться. Для их разведчика ты слишком хорошо говоришь по-русски. Акцента нет. Тогда откуда ты? Евраамериканский блок? Генерал продолжал строить версии. Из Северной Федерации. Это где? Такая страна есть в моем мире? Скажу тебе вот что. Меня забросили из параллельной ветви времени, в составе разведывательно-диверсионной группы из 2180 года. Видишь ли, нам там несладко приходится. Мир погибает. А вот ваш нам как раз подходит. Смекаешь, что грядет». Генерал фыркнул. За идиота меня держишь. Если честно, понятия не имею, сколько групп было заброшено, но мне кажется, немало, продолжал я, игнорируя его слова. Не поверил мне. Понимаю, я бы тоже не поверил. Нам поручают самые разные задачи: от разведки до ликвидации особо важных персон вроде тебя. Ты же человек военный, целый аж генерал. И хорошо знаешь, для чего и перед чем забрасываются разведывательно-диверсионные группы на территорию противника перед военным вторжением, верно? Иди проспись, дружок. С военной мощью союза ни одна страна не сможет тягаться. Зубы обломаем. Ты вот скажи мне, Чем ты таким занимаешься в Генштабе, что тебя мое руководство приказало завалить? Меньше знаешь, крепче спишь, дружок. Это ты верно говоришь. И скажи, вот почему ты мне не веришь? Я в жизни повидал многие вещи и твердо знаю, что не существует других миров. Но я здесь перед тобой. Ты понимаешь, что грядет? Будет вторжение. Вас же всех положат. Пусть только сунутся. Я махнул на генерала рукой. Знаю, знаю, зубы обломаете. И вот ты мне скажи, что с тобой делать? Убивать тебя нет никакого желания. Но вот руководство настаивает. То ли генерал на миг поверил, что я из другой реальности, то ли решил подыграть, почувствовав, что в принципе, у него есть шанс не двинуть сегодня коней. Предлагаю перейти на нашу сторону. За тебя замолвлю слово. Вижу, парень, ты нормальный. Я засмеялся. Хорошая была шутка. Перейдёшь уж тут. С чипом, личным палачом в голове. В верхнем левом углу всплыло уведомление, помеченное красным восклицательным знаком. Пришло какое-то письмо от руководства. Раскрыл его, и там было буквально следующее: Индивидуальное задание. Прийти на помощь группе, попавшей в засаду. Координаты смотри на карте. Время на выполнение 10 минут. В случае невыполнения электроразряд в мозг. Выполнением задания будет считаться отчет спасенной группы. Таймер появился в верхнем левом углу зрения и стал вести обратный отсчёт. 9:59, 9:58, 9:57. «Эй, ребят, вы там как? Берега видите? Я еще с генералом не разобрался, а вы мне уже получите, распишитесь, новое срочное задание. Ладно, к черту. Что там на карте? Раскрыв карту, внимательно изучил отмеченное место. Это был соседний квартал. Метка располагалась во дворе. Ладно, деваться некуда, надо выполнять. Оль, зайди в квартиру. Иду. Когда пришла Оля, объяснил ей в двух словах обстановку и рассказал про моё индивидуальное задание. Она без проблем согласилась посторожить генерала, причём взяла откуда-то пистолет, сказала, что на днях успела прикупить на чёрном рынке. Времени девочка зря не теряет. Вот бы еще принесла с собой автомат с боекомплектом и гранат побольше. К черту мечты. Пора. Слетел по лестнице на первый этаж и выскочил во двор. Ринулся поперек двора, к отмеченному на карте району. Миг и я в соседнем дворе остановился перевести дыхание, попутно открыв карту. Метка была точно за пятиэтажным домом, а с той стороны проезжая часть. Свернув карту, метнулся к углу дома. и, остановившись, осторожно посмотрел из-за стены. Картина была следующая. Поперёк дороги лежало заваленное бок тёмно-зелёное авто. Между ним и мной стояла машина милиции. За ней прятались два мента. Я смотрел им в спины, поэтому они меня не видели. В следующий миг из-за перевёрнутой машины денётся одиночный выстрел. Так, так, так. Ментов двое. А вот сколько человек в группе? Интересный вопрос. Бросив взгляд на таймер, я тихо выругался. У меня осталось всего семь минут. Потом окинул взглядом пространство. Вроде камер наблюдения нигде нет. Достав из-за спины пистолет, вскинул его и прицелился в ментов. Убивать мне их крайне не хотелось, но выбора у меня не было. Либо я их, либо меня убьет чип. Так что извините, ребята. Выстрел, выстрел. Обе цели поражены. Метнулся к милицейской машине, опустился на колено, счел хорошей идеей предупредить группу, кто я и откуда. А то подойди я к ним поближе и палить начнут. "Свои!" крикнул я. "Можете выходить, Все чисто". Я наблюдал за происходящим за моим укрытием, смотря поверх крыши машины и ждал, какая будет развязка. Таймер тем временем продолжал неумолимо отсчитывать время: 4:41, 4:40, 4:39. "Вы там пошевелитесь, а то у меня время!" крикнул я. Может, кинете отчёт в центр, что я все сделал. В следующий миг из-за перевернутой машины появился незнакомец и похромал. Нет, он поскакал на правой ноге в мою сторону, держа в руке пистолет. Это был высокий мужчина, лет 50. Впавшие глаза, крючковатый нос, вытянутое лицо, седая щетина на щеках, жидкие волосы на голове, длиной по плечи. Одет в синие джинсы, левая штанина в крови и белую майку безрукавку которая была тоже перепачкана кровью. На плече незнакомца татуировка: солнце, рядом с которым какие-то иероглифы. "Помоги", сказал он. Я подскочил к нему, перекинул его руку себе через плечо и помог доскакать до машины ментов, помог ему сесть на капот. До нас донеслись отдалённые звуки милицейской сирены. Видимо, по нашу душу едут. "Чего так долго?" пробурчал незнакомец. Нормальная такая благодарность за спасение. Уходить надо. Может уже кинешь отчет в центр? спросил я, решив оставить его вопрос без ответа. Я вопрос задал. Ты случайно не главный в группе? Главный. И почему я не удивлен? Неужели центр ставит главными групп полных идиотов с завышенным чувством собственной важности? К центру все претензии предъявляй. Как пришло задание, сразу примчался терапист с отчетом, У меня три минуты осталось. Будет тебе отчет, расслабься. Незнакомец перевел все внимание на свой интерфейс, и через миг мне пришло уведомление. Задание успешно выполнено. Новое задание: произвести эвакуацию объекта в безопасную зону. Время на выполнение 5 минут. В случае невыполнения? Читать дальше не стал, закрыл окно. И так уже было предельно понятно, какова будет кара за провал. Ну что, пошли? У меня задание тебя эвакуировать, сказал я. Тебя как зовут, парень? Антон. А по-настоящему? Павел. Я Ланс. Каков план, Павел? Тут недалеко есть квартира, пересидишь там. Ланс быстро проанализировал план и не стал спорить. Я закинул его руку за плечо, и мы поковыляли в сторону квартиры генерала. Да, я собрался привести туда Ланса. Как по мне, это место было единственным годным вариантом, куда стоит его эвакуировать. С места перестрелки ушли вовремя. Только мы скрылись за углом дома, как понаехали менты. Я попытался ускорить шаг. Надо было уходить подальше как можно скорей. Менты не дураки, поймут, что группе удалось уйти и начнут прочесывать дворы. Но быстрее двигаться не получалось. Ланс застонал от боли. "Где твоя группа?" спросил я. "Больше нет моей группы" убили всех. Кто? Конь в пальто и помолчав смиг добавил: "Агенты КГБ всех убили. Они про нас знают, дружище. Знают, кто мы и откуда". "Да ладно. Что недавно здесь? Около недели, может, чуть больше". «Зеленый совсем. Я тут уже года два. Мотай на ус. жизнь группы в среднем длится 3 месяца, потом её ликвидирует КГБ. Они научились нас вычислять, твари. Я остановился. Ланс посмотрел на меня и воскликнул: "Что? Откуда ты знаешь?" "Я знаю еще много чего, и даже такого, о чем ты даже не подозреваешь, Паштет. Черт, я ветеран, а ты зеленый, как прыщ на роже сопляка. Тебе еще учиться и учиться". Поковыляли дальше, обращать внимание на его выпад не стал. По крайней мере, придется мне сдерживаться, пока не выполню задание. А потом уж точно дам ему в рожу при удобном случае. А центр знает об этом, спросил я. О чем? Что группа живет три месяца. «Черт, конечно, знает. Что за тупой вопрос? Что-то в его истории не складывалось. Как он может быть ветераном, если Геворг был один из первых добровольцев? Это, конечно же, если верить инфе со скрытого уровня интерфейса. Ведь как я понял, в спецоперации участвуют только добровольцы, ведь так? Ланс врет. Сейчас проверю. Ты доброволец, спросил я. Нет. Но ведь в спецоперации участвуют только добровольцы. С чего ты взял? Ну, есть такая инфа. Хреновая инфа. Я один из офицеров спецоперации. Сначала забросили нас, добровольцев стали забрасывать позже, когда личного состава стало не хватать. Замолчали. Каждый думал о своем. Из сказанного Ланса я заключил, что действительно мало что знаю о спецоперации, и приоткрывшаяся инфа скрытого уровня интерфейса лишь небольшая крупица общей картины. Надо бы вытащить из ланца как можно больше инфы, как бы он не сдох раньше времени, а то совсем как-то плохо передвигается. Так а что там с его раной? Он же ее перетянул? Ты затянул ногу, спросил я. Не до нее было. Сейчас на квартиру придем и перетяну. К этому времени ты уже сдохнешь. А ну-ка, садись. Я усадил его на лавку, которая находилась рядом с подъездом. Ланс особо не сопротивлялся. Вообще был обмякший, еле держался в сознании. Потом я опустил взгляд на ногу Ланса. Штанина была будь здоров пропитана кровью. Кажется, рана кровоточила достаточно сильно. Так, ладно. Главное эвакуировать его до того момента, как он врежет дуба. А если не сдохнет, то постараться сделать так, чтобы прожил он как можно дольше, дабы было возможно вытянуть из него побольше инфы про спецоперацию. Стянув в себя ремень, туго перетянул им бедро лансы. Тот застонал. Всё, теперь полный порядок, сказал я. Когда я стал поднимать его на ноги, он вцепился рукой в мой воротник, посмотрел на меня, взгляд его был мутный. Видимо, ланс держался из последних сил, чтобы не потерять сознание и проговорил сквозь зубы. Если вытащишь меня из этой жопы, я тебе еще много чего могу рассказать. Понимаешь, о чем я? Тебе ведь на меня насрать, как и мне на тебя. Но тут у нас с тобой взаимный интерес. Ты вытаскиваешь меня, я тебе инфу. Последний ланс говорил уже еле шевелищимся языком. Хорошо, что он не отъехал и кое-как мог перемещать ноги, иначе бы не представляю, как бы я его дотащил до квартиры. Непростой задачей было поднять его на третий этаж. Оля открыла дверь, и мы ввалились в квартиру. Затащив ланса в гостиную, оказался в темноте. Чёрт, выключатель искать как-то неудобно. Подоспевшая Ольга включила свет, и я скинул ланса на диван, а потом тяжело выдохнул. Тяжёлый всё-таки гад. Так, теперь надо, чтобы ланс отправил отчёт об успешной эвакуации до того, как отключится, иначе последствия мне не понравятся. Я принялся бить ладонью по его щекам, стараясь привести в чувство. Отправь отчет, слышишь? Отчет отправь в центр. Но, кажется, Ланс меня не слышал, или слышал, но сил на отправку отчета у него не было. Вот дерьмо, выругался я. Что? спросила Оля. Надо, чтобы этот хмырь отчитался в центр, что я его эвакуировал, иначе мне кирдык за невыполнение задания. Сам ты хмырь, пробормотал Ланс. Отправил я твой сраный отчет. И действительно, спустя секунду мне пришло уведомление об успешном выполнении задания. Что ж, можно считать, что я легко отделался. Теперь что? Надо Дока вызывать, чтобы ланцу пулю вытащила и Рану заштопола. Посмотрел на Олю. Определенно надо вызывать. Я еще хочу от этого хмыря инфу получить всякую интересную. Как обстановка? спросил Ольгу. «Все спокойно. Генерал пытался склонить меня к сотрудничеству. А семья что? Там же сидят тихо. Надо думать, что делать с генералом, сказал я, глянув на таймер задания. Картина была нерадужная, У нас осталось всего 10 минут. Убивать его я до сих пор не намеревался, но, видимо, придется, Не просить же Олю. Ольга вдруг взялась за висок. Ты в порядке? спросил я. Побочка начинается, но ничего, пока терпимо. Можешь вернуться на базу, я тут сам разберусь. Надо за камерами следить, пока держу их под контролем, но город может вернуть управление в любой момент. Буду держать их в выключенном режиме. Нам же надо как-то обеспечить незаметный отход, пожало плечами. Хорошо. «Ведете себя как типичные зеленые сопляки», пробормотал Ланс, не поднимаясь с дивана. Сейчас за мной приедет группа эвакуации, так что не надо в них стрелять. Что там у вас за генерал? У меня задание на его ликвидацию. Так почему он еще живой? Надо кое-что у него узнать, туманно ответил я. А может, у тебя кишка танка его убрать? Я вижу тебя насквозь, парень. Кто-то вошел в квартиру. В прихожей раздались шаги нескольких человек. Посмотрел на Олю. Ты не закрыла дверь? Кажется, нет. Это за мной, сказал Ланс и крикнул. Я здесь. Спустя миг в гостиную вошли трое: чернявый азиат небольшого роста в чёрном деловом костюме и белой рубашке. Рядом с ним стоял беловолосый крепыш ростом метра два. У него были совершенно белые брови, белая щетина и белыми были даже ресницы. Одет попроще: красная рубашка в клетку и чёрные штаны. Третьим в группе была девушка, ничем не примечательная на вид, одета в чёрное платье с белым воротником. Поперёк талии повязана белая ленточка в руке серебристый чемоданчик. Азиат кивнул крепышу на окно. Альфреда, периметр под контроль. Крепыш встал сбоку от окна, и, сдвинув край шторы, принялся наблюдать за обстановкой. Тем временем девушка поставила чемоданчик на пол, рядом с диваном. Раскрыла и выложила из него на паркет небольшой прибор, с виду похожий на металлоискатель, которым обычно вооружены охранники. Потом достала ножницы и принялась разрезать левую штанину ланса У нас гости, сказал Альфреда. Вы профукали хвост, воскликнул Ланс. Какого хрена происходит? спросил азиату Крепыша. Альфреда посмотрел на него и лишь пожал плечами. Пак, все было чисто. Я в оба смотрел, не мы их привели. Девушка и Крепыш замерли, смотря на азиата в ожидании дальнейших указаний. Подумав, с миг, Пак сказал: Продолжайте выполнять свои обязанности. Милицию беру на себя в этот же миг девушка продолжила заниматься ногой Ланса. Альфред вернулся к мониторингу обстановки за окном. Пак одарил меня взглядом, потом Олю и вернулся ко мне. А вы кто? Свои, выполняли задание по эвакуации Ланса. Понятно. На кухне что за тип? Не обращай внимания, Пак. Его паштет скоро ликвидирует генерал какой-то местный. Ликвидацию инициировал центр, сказал Ланс. Там ещё в сортире его семья сидит. Что еще за генерал? Не унимался Пак. Какая-то важная шишка из Министерства обороны. Центр считает, что его ликвидация облегчит наше вторжение, проговорил я. Азиат закатил глаза и воскликнул: "Вы идиоты! Такие, как он, всегда под охраной. Неужели нельзя было это учесть?" «Еще две машины нарисовались, сказал Альфред. Автобус какой-то подъехал. Девушка отбросила в сторону отрезанную штанину, достала из чемоданчика промышленный степлер, хотя нет, это было нечто похожее на него. И прижав степлер к левой ноге Ланса, нажала на кнопку. Устройство зашипело и издало щелчок. Он был возвращен в чемодан, а опытная рука врача уже нащупала внутри пинцет. и спустя секунду принялась доставать из раны пулю. Ланс не издал ни звука. Одно мгновение пуля извлечена и была отброшена на пол. Пинцет вернулся на своё место. Девушка взяла с пола металлоискатель, устройство стало издавать голубоватое свечение, а рука Дока водит им над кровоточащей раной Ланса. На моих глазах рана стала затягиваться. Видимо, девушка была доктором группы эвакуации. Неужели такой металлоискатель был у погибшего Дока нашей группы? Теперь я стал осознавать, сколько группа потеряла, лишившись своего Дока. Автобус привёз группу захвата сказал Альфреда. Плюс еще пара машин милиции подъехали. Судя по всему, дом уже окружен. Что будем делать, Пак? Продолжать эвакуацию, спокойно ответил Пак и, посмотрев на Дока, спросил: «Бета, ты скоро? «Еще минуты две и все», проговорила Бета, держа над раной металлоискатель. От Отран уже практически не осталось и следа. Меня совсем не радовало спокойствие Азиата. Прорваться через окружение не так-то просто, по себе знаю. Хорошо, уходим через пять минут, кивнул Пак. Я кинул взглядом группы эвакуации. Оружия при них не было. Как они собирались прорваться через окружение? Вы не прорветесь. Для этого как минимум нужно что-то потяжелее пистолета, сказал я Паку. Тот лишь натянул саркастическую ухмылку и проговорил: "А кто сказал, что мы будем прорываться? Эй, поштет, Разлей булки, хохотнул Ланс. Все под контролем. Ага, очень хочется в это верить. Пак кивнул мне. Иди и убери генерала, семью тоже в расход. Пора. Я колебался. Рука не поднималась убить, но с другой стороны таймер поджимал. 10 минут осталось. Пожалуй, выбора нет, Придется произвести ликвидацию. Но после я пересмотрю свои взгляды относительно спецоперации. Пусть я и на войне двух миров но убийство мирных жителей, имею в виду семью генерала, гнусное дело даже для войны. Я не каратель и не ликвидатор. Туго сглотнув, развернулся и пошел на кухню, попутно вытащив из-за спины пистолет. Надо сделать все быстро. Если начну с ним говорить, то точно не смогу нажать на спуск. Так что ни слова, ни слова. Когда я зашел на кухню, генерал все понял по одному моему взгляду. Давай покончим с этим, гнусная тварь. Прошипел он и сплюнул на пол. Вам все равно не победить, оккупанты херовы!» Был порыв сказать, что у нас выбора нет, что наш мир задыхается, но тут же осекся, вспомнив напутствие самому себе. Направил пистолет на генерала, нажал на спуск. Выстрел ударил по перепонкам. Пуля попала в голову. Генерал обмяк, склонив голову на грудь. Теперь к семье. Но я продолжал стоять на месте, смотреть на генерала на то, как тягучая кровь прочертила в воздухе тонкую линию от головы к животу. Хочешь, я это сделаю, спросила Эя. Хочу, но разве тебе хочется делать это? Нет, не хочется. Мне так же противно, как и тебе. Но раз мы в одном теле, то разделим эту боль на двоих. В следующий миг я почувствовал, как Эя мягко взяла управление телом на себя. Я словно погрузился в бассейн с водой. Ощутил небывалую лёгкость и совершенно лишился всяких чувств: обоняния, осязания. Я знаю, что даже боль в этом состоянии мне недоступна. Помню, по крыше, Эйя двинулась в туалет. Даже в таком состоянии мне было скверно наблюдать, как происходит ликвидация. Когда всё было кончено, Эя вернула мне контроль над телом, вернулся в гостиную. Ланс уже стоял у края окна и наблюдал за двором. Альфреда занял позицию на другой стороне. Бета опустилась на коленку и принялась защелкивать чемоданчик. Пак находился на том же месте. Ты закончил? спросил у меня Азиат. Я кивнул. Тогда он достал из внутреннего кармана металлический шарик размером с теннисный мяч, Альфреда сгреб в сторону штору, и Пак бросил шар в окно. Он влетел в стекло, оставив после себя круглую дыру. Секунда, другая, и двор озарила яркая вспышка. А когда она вдруг исчезла, За окном раздался шум ливня вперемешку с шумом морского прибоя. В следующий миг сверкнула молния и раскатисто прогремел гром. А дальше произошло что-то совсем уж не поддающееся объяснению. Я ощутил, как в стену дома ударила волна, отчего пол под ногами пошел крупной дрожью. Противно зазвенел в шкафу сервиз, а окно задребезжало. Пак сдвинул пальцем край рукава и посмотрел на наручные часы. Готовность 15 секунд. Я переглянулся с Олей. Ее лицо изображало полное непонимание происходящего. Впрочем, я тоже не особо понимал, что происходит, поэтому медленно подошёл кланцу, чтобы посмотреть в окно. Тот усмехнулся. Удивлён и обескуражен, «Ну ладно, иди смотри, и сделал шаг назад, освободив мне позицию у края окна. Я тут же занял ее и осторожно посмотрел во двор и увидел океан. Хотя не берусь категорически утверждать, он ли это был, но мне от чего-то подумалось, что это именно он. Океан был прямо во дворе, и ничего не осталось, что было там прежде: ни деревьев, ни лавочек, ни припаркованных авто. Всё ушло под воду. И спецназа тоже не было, и машин милиции, и автобуса. Но вот сквозь серую пелену дождя пробился огонёк, и я распознал в нём окно дома напротив. И тут до меня дошло: что каким-то образом посреди двора взялся бушующий океан, тропический ливень и гром. Делали в том шаре, который Пак кинул во двор, однозначно. Но что это за шар? Додумать мысль я не успел. Прозвучал голос Пака. Время. И в следующий миг океан исчез, как исчез ливень, гроза и гром. Во дворе снова была та же глубокая ночь, что и мгновение назад. Только вот теперь на месте океана был сплошной песок. Выжженная пустыня в отдельно взятом дворе и панельные дома вокруг. "Выдвигаемся", скомандовал Пак, и мы двинули прочь из квартиры. Вышли во двор и тут же увязли в песке по щиколотку. Стали пробираться через двор по диагонали. Пак шел первым, за ним Альфреда, потом Бета. Мы с Олей и замыкающим Ланс. "Ненавижу этот момент", проворчал Ланс. Задул ветерок и швырнул песка мне в лицо. На зубах захрустело, и я сплюнул. Для разговоров было неподходящее время, но я не мог не спросить: "Ланса, что за чудо тут произошло? Что это было?" спросил я через плечо. "Ты о чём? Вода, шторм, гроза?" "А, это. «Пространственная аномалия. Всё это та лимонка, куда эффективнее обычных гранат. А поконкретнее можешь объяснить?" Для особо тупых объясняю. На 15 секунд лимонка перенесла сюда клочок океана, индийского, наверное. А все, что было в этот момент во дворе, перенесло на ту сторону. Объяснение Ланса было исчерпывающее, поэтому я не стал больше ничего спрашивать. Не позавидуешь ментам и спецназу. ведь парни в один миг оказались посреди океана, и скорее всего, их судьба будет весьма печальна. Я даже представил, как они трепыхаются посреди океана. М-да. Жуть полнейшая. От чего-то я даже посочувствовал этим ребятам, надеюсь, их подперет какой-нибудь танкер. Мы без особых проблем пересекли двор, юркнули в пространство между домами и вошли в другой. Песок закончился, и мы вступили на асфальтированную дорожку. Этот двор тоже принялись пересекать по диагонали, но в самом его центре была территория школы, куда мы и направились под прикрытием темноты и листвы деревьев. Перемахнули через забор, Миновали деревца. и оказались на асфальтированной площадке, словно на сцене. Мощные лампы били дневным светом с краёв крыши школы, и это было для нас очень не кстати. Просто то и дело с разных мест доносился вой милицейской сирены, и по району сновали патрули. Альфред опустился на колено и стал сдвигать крышку люка. Недалеко от нас раздался звук двигающейся машины, и на миг там скрижтнула рация. Быстрее, рявкнул пак. Альфреды зарычал и всё же сдвинул неповоротливый люк. Спустились. Темно. Воняет. Грязными носками несёт. И откуда тут такая вонь? Вдруг рядом со мной что-то тихо щёлкнуло, и тонкая трубка в руке Пака осветила пространство зелёным светом. Ещё щелчок, и точно такая же загорелась в руке у Беты. У нас в Соли таких осветительных штуковин не было, но я включил кошачий глаз и осмотрелся. Мы были в узком бетонном коридоре. На всякий случай проверил плотность эфира. Всё было в пределах нормы, то есть здесь давно никто не проходил. Здоровяк кряхтел и тихо матерился на лестнице, возвращая на место люк. Когда Альфред спустился к нам, Пак повёл нас вперёд по коридору. На связь вышла Оля, написала мне по внутренней связи. Я им не доверяю. Я тоже. Хорошо хоть у нас пушки есть. И они это знают, поэтому с нами вроде как по-дружески ведут. Вроде вражды с их стороны я не заметил. И все равно, они мне не нравятся. В диалог вмешалась Эя. Категорически советую принять Стим или его альтернативу до начала побочных эффектов, один час. Ага, стоит о них забыть, как они тут же нарисовались. Ты как? тихо спросил у Ольги. Терпимо. Ага, терпимо. Скромничай, Толя. Наверняка сейчас ее состояние средней паршивости. Я ускорил шаг, обогнал Ланса и пристроился рядом с Беттой. У тебя с собой стима нет? спросил я. По бочке. Да, будь они неладны. Мы уже восстановились после перемещения. Стимы не применяем. Везет». С минуту я шел за ней и молчал, мозговал все. Сейчас бы хороший шанс покончить раз и навсегда с чертовыми капельницами. Надо всего-навсего узнать у Дока состав стима и передать его Алине, а там дело техники. Наш Док не из глупых, сообразит, что к чему. Я негромко кашлянул и сказал: "Слушай, Бет». Я Бета». "Ну да, Бета, я так и сказал. Слушай, а ты не дашь мне состав стима? Ты же наверняка его знаешь. Наш медик сразу после заброски исчез". В общем, обходимся без стима. На капельницах держимся. Но с ними особо много не навоюешь, действуют всего несколько часов. Был бы благодарен, если дашь состав. Бета ничего не ответила. Помолчала Смик, а потом сказала: "Я не знаю состав стима. Помочь ничем не могу". Ладно, и на этом спасибо. Нет, я серьезно. Не потому, что мне тебе западло что-то сообщить. Я и правда его не знаю. Могу тебе несколько штук подогнать. У нас на базе около 10 стимов осталось. Но это точно не сейчас и не сегодня и даже не завтра. Где, когда можно забрать? Назови свой ID. 349359. Спустя миг перед глазами появилось уведомление. Пользователь ID 55 хочет добавить вас в чат. Принять, отклонить. Принял. Напишу, когда забрать, сказала Бетта. Спасибо. Дальше шли молча. Что ж, будет неплохо, если получится урвать 10 стимов. Парочку можно будет выделить Алине для изучения состава. Что-то мне подсказывает, что наш Дог сможет узнать его состав и сделать нам запас их грёбаных инъекций. Сложно было сказать, какое расстояние мы прошли под землёй. По моим ощущениям, квартал, не больше, но на самом деле оказалось 3. Мы выбрались в подвал какого-то старого панельного дома в 5 этажей. А из подвала в подъезд и оттуда во двор. Здесь стояла глухая ночь, и звуки милицейских сирен сюда не доносились. "Здесь вы идете своей дорогой", сказал мне Ланс. "И не советую идти в сторону дома генерал. Минты заметут. Сейчас они всех будут хватать. Не дурак лезть обратно в пекло", кивнул я. Здесь с Лансом я был согласен. Если полезу туда, например, свою машину забрать, меня даже Максимо МВД не спасет». ГБшники разбираться особо не будут, загробастют к себе на подвал до выяснения всех обстоятельств моего нахождения в районе убийства генерала. Ну ничего, пешком пойдем, Оно даже будет приятно. Уж очень хочется подышать свежим воздухом, то ли после вонючего подземелья, то ли просто хочется отойти от очередного замеса. Группа эвакуации двинулась вдоль дома, но Ланс уходить не торопился. Спросил: "А ты кем тут обосновался? В каком смысле?" Чем на жизнь зарабатываешь? А не твое дело. Ланс усмехнулся. Добрось, «Да парень. Мы должны выручать друг друга, а для этого должны знать, кто где и кем работает. В случае беды ты мне, а потом тебе сечешь. Я вот в соцзащите работаю, ухаживаю за тяжело больными. Тебе нравится убирать чужое дерьмо? Это не самое худшее, что здесь может с нами случиться. Мы на войне забыл К примеру, в случае чего могу пробить тебе пособие по нетрудоспособности, если у тебя с деньгами будет туго. Но это только мелочи. Я могу и дела посерьёзнее проворачивать. Есть у меня связи кое-какие. Могу и жилье выбить тебе или кому-то из твоей группы. А что, жилье как раз нам не помешает, подумал я. Прям так жилье подсуетишь? спросил я с интонацией недоверия. Не сразу, но через какое-то время да. Ладно, можно немного пооткровенничать». В МВД работаю, операм, сказал я, посчитав, что говорить про КГБ не нужно. Ланс о чём-то задумался, потом переменился в лице, и оно сделалось прежним, пофигичным ко всему. Сообщай, если что-то понадобится. Говори свой ID. Сконнектились и на этом пошли в разные стороны. Нет, всё-таки Ланс не такой, как Геворк. По крайней мере, не идиот и не дурак но чувство собственной важности все равно завышено. Ланс Лампарус, нет сомнений. Кажется, я начал замечать общие черты характера этого подтипа землян. Пока мы возвращались на съемную квартиру, Свинов приступил к допросу мастера. В силу своего вспыльчивого характера и жестокости не удержался от применения пыток, когда мастер стал отрицать свою причастность к убийствам. Он душил Гаврилова пакетом и не рассчитал силу. Как итог, труп Свинов не сразу понял, что мастер умер, думал, что тот просто притворяется. Но когда понял, что к чему, долго сидел в допросной, смотрел на лежащее на полу тело и мозговал, как выкручиваться. Но Свинов не знал, что в это же время, 6:35 утра, в парке Сокольники дворник нашел очередной труп. Спустя час Акснес установит, что смерть наступила всего несколько часов назад. Это обстоятельство исключало причастность Гаврилова к убийству. Ведь у него на этот день было железное алиби. Он находился в подвале КГБ, а значит, не мог совершить убийство. И настоящий мастер все это время был на свободе. Но новый случай с трупом был особенный, по крайней мере, для меня. Жертва оказалась очень похожа на Антона Глуховского, а точнее, это и был Антон. Когда я приехал в парк, то я его сразу же узнал. Я стоял над телом и не мог пошевелиться. Кажется, Это был конец.